Глава двадцать седьмая. Отпечаток пальца, наконец, изучен. Адам отвлекается от разговора, когда в комнату входит маги Кларк. После привычного белого комбинезона ее одежда кажется слишком уж яркой, кричащей, цветистой. Чуть ли не кислотные цвета и вызывающие принты. Как будто она открыто встает против догматизма и упорядоченности, которых требует ее работа. «Скажи мне что-нибудь хорошее», — просит Адам. Гул голосов вокруг них стихает до шёпота. Детективы по-прежнему работают, не покладая рук, но все ждут новостей, хоть какой-нибудь твёрдой зацепки. Многие хмурятся. «Прости, Адам, но ничем порадовать не могу. Ничего такого, с чем можно было бы работать. А что с домом Хокстона? То же самое. Ничего полезного». Хотя Рос подтвердил, что орудием убийства с большой степенью вероятности является та самая бутылка. Плюс кое-что выяснилось касательно волокон, оставшихся от веревки. Маги протягивает Адаму единственный листок бумаги, и он быстро просматривает написанное. А она тем временем продолжает. Мы проанализировали состав. Это лавсан. И что из этого следует? Подавленно спрашивает Адам, чувствуя разочарование. Отпечаток пальца мог привести их прямо к двери убийцы, к Пиппе. «Это торговая марка. По названию фирмы-изобретателя. Вид у неё извиняющийся. Но это тебе особо не поможет. Мы не смогли определить даже, какой толщины была эта верёвка. И хотя вполне можно предположить, что она была именно Лавсановой, мы не можем сказать, откуда она могла взяться». Адам еще раз просматривает отчет. Проводит пальцем по списку. Скалолазание, текелаж, лодки-сети, веревочные лестницы. Не забывай еще про киноиндустрию и театральное дело. «Да мать твою, макс Ты просто все до кучи мне решила перечислить!» Он вздыхает, откладывая листок. «Ну а ДНК, кровь, слюна, на собаке что-нибудь нашли?» «На собаке?» Она явно озадачена. Я это проверю. На остальном мы ничего не нашли, хотя пока ждём, когда доктор Рос перешлёт образцы с тела. Прости уж, Бишоп. Маги кладёт руку ему на плечо, позвякивая серебряными браслетами. И это прикосновение, пусть даже краткое, на миг придаёт ему уверенности. Но он не хочет поощрять что-либо между ними. Нет уж, хватит, думает Адам и отстраняется. «Извини, что ничего получше не нашлось», — заканчивает и тут же убегает. Адам завидует ее способности вовремя уйти. Покончив с одним делом, хотя бы частично, тут же перейти к следующему. Когда наступает ночь и зажигают свет, детективы продолжают работать. Заказывают пиццу, кофе, льется рекой. На экранах компьютеров мелькают фургоны и микроавтобусы, хотя бы отдаленно напоминающие описанный свидетелем «Фольксваген-транспортер». Поступают свидетельские показания соседей. И Адам прочитывает их все до единого. Но ничего. Время утекает сквозь пальцы. Звонит Джейми, и Адам отвечает на звонок. Хотя с Джейми работает сотрудник по связям с родственниками, человек обученный обращаться с близкими, потрепавших в подобных ситуациях, тот предпочитает общаться непосредственно с Адамом. «К сожалению, пока никаких подвижек», — говорит Адам, чувствуя, что подводит Джейми. «Хотелось бы иметь возможность сказать ему что угодно, кроме этого». «Все в порядке, братан, все в порядке», — монотонно откликается тот. Мэги сказала, что они уже сняли оцепление э, с твоего дома. Адам едва удерживается, чтобы не сказать с места преступления. Ты можешь вернуться домой. Наступает долгая пауза. Не знаю, хочу ли я этого. Голос Джейми под конец прерывается. «Это будет не дом, если ее там не будет», — тихо добавляет он. Адам не находит, что на это сказать, и, к своему стыду, чувствует облегчение, когда видит стоящего в дверях штабной комнаты Марша. «Мне нужно идти», — быстро говорит он. «Марш здесь». Но, едва повесив трубку, сразу чувствует, как у него пересыхает во рту. Адам узнает этот взгляд, эти грузные движения, когда его начальник проходит через штабную комнату, словно каждый шаг причиняет ему боль. Бишоп встаёт из-за стола, но ноги словно каменные глыбы. Он не может двинуться с места. «Шеф?» «Мне очень жаль, Адам», — говорит Марш. Выражение лица у него мрачное. «Но только что нашли тело. И это женщина».